— Что он образумился? — нетерпеливо спросил Чесноков. — Нет, он молится, — ответил милицейский прапорщик и приложил руку сначала к колбу, потом к груди. — Зря теряете время. Ничего он не скажет. — Ну, пускай висит, пока не сдохнет. В назидании, прочим. Майор распрямился. — не Невзоров, примкни штык и стой в карауле.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 Не раздавалось ни одного глумливого выкрика. Зато многие выразительно плевали унтеру под ноги, а кое-кто даже на сапоги. Правый Невзоров почел за благо немозолить глаза и куда-то исчез. Очевидно рассудил, что свирепые свое поручение исполнит, когда уйдут войска. Я тронул стремена и поехал вперед. На душе было гадко, честолюбивые надежды оказались под угрозой, экзекуциям мулы повергла меня в ужас, а больше всего терзался я собственным малодушием, не давшим мне остановить Чеснокова. Когда я уж съезжал с площади и поворачивал за угол, сзади ударил выстрел, я обернулся. Язык качался на веревке, но уж не дергался, руки безжизненно висели книзу.